Глава 18. Обратный путь Корнут пропустил. Он заснул и проспал несколько часов. Рем не будил его. Теперь у них на все хватит времени, даже на сон. Медики по восстановленным записям уже работали над изготовлением вакцины, сотни литров сыворотки распространялись среди больных. Толпы умолкли, беспорядки прекратились, у людей появилась надежда. Опасность для большинства из них миновала. Но не для всех. Например, понадобилось какое-то время, чтобы доставить сыворотку в Южную Африку, поэтому там умерли многие. Но погибли только миллионы. Корнут проснулся резко, как от взрыва. Голова болела, ноги подкашивались, но он был готов к борьбе. Рей, наевшийся взбадривающих таблеток, но все равно вялый от усталости, успокоил его. «Все в порядке, взгляни». Они снова были в городе, в наспех освобожденном крыле одного из госпиталей. Здесь в комнате по обе стороны коридора по двое размещались очень старые мужчины и женщины. Все они выглядели пьяными, некоторые спали. «Здесь двадцать из них», — гордо сказал Рейм. «Даю гарантию, что уровень алкоголя у каждого в крови не менее полутора процентов. Мы будем держать их в таком состоянии до тех пор, пока не решим, что с ними делать». «Только двадцать?» — требовательно спросил Корнут, внезапно встревожившись. «А что с остальными?» Рейм хищно улыбнулся. «Понимаю», — проговорил Корнут, рассматривая странное противоречия. «Мертвый, бессмертный. Это лучше, — сказал он себе, — чем мертвая планета. Он не стал здесь задерживаться. Он хотел видеть Лусилу. Рейм уже позвонил в городок и сообщил Корнуту, что с ней все в порядке, она еще спит. Но Корнуту необходимо было убедиться самому. Когда полицейский вертолет доставил Корнута в университетский городок, шел проливной дождь. Корнут побежал по мокрой траве, озираясь вокруг. Трава была измята и замусорена. По разбитым окнам медцентра можно было определить место, где толпа чуть не ворвалась внутрь. Он поспешил дальше, мимо лагеря аборигенов, теперь опустевшего, мимо административного корпуса, мимо памятного места гибели Карла и клиники, где умер Эггерт. Дождь нес с собой едкий дым костров, разожженный в городе. Но гроза подходила к концу, и сквозь тучи уже проглядывало солнце. Корнут вошел в свою комнату. Люсиль зашевелилась и проснулась. Она выглядела совершенно спокойной и улыбнулась ему. «Я знала, что ты вернешься», — сказала она. Корнут обнял ее, но даже в этот момент не мог забыть о словах Рейма. Из пьяного невнятного лепета «Бессмертных» выяснилось нечто очень важное. Число людей с зарождающимися телепатическими способностями было гораздо больше, чем Карнут предполагал. Но они вовсе не были неудачными попытками природы. Они действительно существовали. Мутация, породившая Эстакира, породила уже много миллионов ему подобных, и с ними уже нельзя было справиться, убивая или подталкивая их к смерти. И что самое важное, все они были долгоживущими. Этот ген доминировал и теперь встречался так часто, что вскоре таким станет все человечество. Вот такое будущее едва не погубили бессмертные, защищая свою власть и привилегии от Карнута, Лусилы и других, с кем они не хотели делиться. «Я знала, что ты вернешься», — снова прошептала Лусиль. «Я же обещал, я буду возвращаться всегда». И Карнут задумался над тем, как сказать ей, что слово «всегда» внезапно обрело для них новый смысл.